Глава 15. Ущелье дракона Меидрат покачнулся в седле. Он никогда не любил этот способ передвижения, но сейчас деваться было некуда. Лошадей, жители пустыни магическим путем трансформировали под местные условия. Для того, чтобы резво передвигаться по песку, не проваливаясь в него. Копыта местных лошадей напоминали какое-то членистоногое животное с широкими присосками. Тем не менее. Именно это позволяло им легко перебираться через барханы и вообще чувствовать себя в пустыне, как в родном стойле. Вдобавок, они приобрели способность невосприимчивости к жаре. А вот миедрат то к ней оказался прекрасно восприимчив. Сейчас они вместе с Вахой уже подъезжали к месту, которое его спутник называл идеальным убежищем. Сам Ваха держался молодцом и на взгляд Миедрата даже не вспотел. С самого же мага из гнола уже сошло семь потов и он чувствовал, что скоро может потерять сознание. От палящего солнца не спасали ни чалма, ни заклятия. Его проводник обернулся и, видимо, понял, в каком положении находится спутник. «Потерпи!» — успокоил он его. «Вон, видишь, бархан? Там наше убежище!» Мейдрат посмотрел, куда показывал его спутник, но ничего не увидел, кроме песка. Присмотревшись повнимательнее, он понял, что между двух небольших барханов покачивается какое-то призрачное сооружение. «Это и есть твое убежище?» — прохрипел он. «Не слишком ли оно призрачное?» «В том-то и дело», — улыбнулся Ваха. «Это ты сейчас его видишь, потому что я хочу. Одно слово, и никто ничего не увидит. И даже маг не сможет определить местоположение убежища. Оно защищено от всех магических проникновений. Но зачем оно тебе здесь?» — изумился Мейдрат. «Странный человек ты!» — искренне удивился Ваха. «Я же маг. А коли враги за мной охотиться будут? Признаюсь тебе по секрету, такое убежище не я один имею. Маги в Салахе предусмотрительные. У нашего повелителя семь пятниц на неделе, а его придворный маг — редкостная жаба». «Ясно», — пробормотал Мейдрат, который сейчас хотел одного — лечь и выпить много-много холодной воды. К счастью, слова Вахи оказались правдой. Не прошло и получаса, как путешественники подъехали к призрачному зданию. Ваха что-то прокричал и внезапно призрачное строение исчезло. Перед ошеломленным мидратом стоял добротный трехэтажный дом, построенный просто и без изысков. Естественно, как понял Мак, при строительстве не обошлось без волшебства, хотя он все равно не понимал, как можно построить такое посередине пустыни. Все просто, прочитал его мысли подъехавший к нему Ваха. Магический фундамент, надежные заклинания и он крепче каменного окажется. «Вполне возможно», – пробормотал Меидрат. Они спешились и направились к входной двери. Войдя в дом, Меидрат застонал от удовольствия. Он зажмурил глаза, наслаждаясь прохладой. Вновь открыв их, Меидрат осмотрелся. Внутри дом был выполнен в стиле дворцов, которые любили строить богатые люди Салаха. Бесчисленные фонтаны, море зелени, гуляющие среди нее павлины. Как только в такой с виду небольшой домик умудрилось поместиться столько всего – Не хватало только полуобнаженных красоток. Здорово! Искренне восхитился мейдрат. Как видишь? Полщенно погладил бороду хозяин. Я тебя не обманул. Только мы не договорились, сколько ты мне должен. И сколько ты времени здесь проживешь. Месяц другой, ответил маг. Хорошо, кивнул Ваха. Тогда с тебя четыреста золотых. Сколько? Мейдрат потерял дар речи. А что ты удивляешься? Изумился Ваха. Ты видел антураж? Это еще не все. Он хлопнул три раза в ладоши и в зал вбежали четыре девушки, одна краше другой. Меидрат жадно сглотнул. Триста могу дать? Наконец решился он. На самом деле это были все деньги, которые он взял с собой. Ну, или если правильно говорить, почти все. Меидрат взял с собой пятьсот золотых. Пошли обратно, дорогой! Возмущенно покачал головой Ваха. Ладно. «Триста пятьдесят», — вздохнув, произнес Маг. Мак. «Парука», — обрадованно заявил Ваха. Мейдрат понял, что он и не рассчитывал получить столько денег. «Оставайся здесь, еды!» — Ваха посмотрел на девушек. «Другого хватит на два месяца. Если что будет надо, свяжись со мной. Заклинания прямой передачи мыслей здесь работают, им пустыня не мешает. А так я пару раз в месяц тебя навещать буду. Договорились?» «Договорились». «Хорошо», — улыбнулся Ваха. «Когда я уйду, дом исчезнет для всех. Если захочешь сделать его вновь видимым, произнеси обычное заклинание истинного глаза». «Так просто?» — неприятно удивился Медрад. «То есть любой?» «Нет, только тот, кто находится в доме», — ответил Ваха. «Со стороны хоть глотку порви в заклинаниях, ничего не получится. Деньги-то при тебе. Держи». Миедрат прошептал заклинание, и на полу перед Вахой появился увесистый мешок. «Вот спасибо, дорогой!» Расплылся хозяин дома в улыбке. Он взмахнул рукой, и мешок растаял в воздухе. «Ну, прощай!» Произнес Ваха, повернулся и быстро вышел из дома. «Прощай!» Пробормотал Медрат, глядя на вопросительно смотревших на него девушек. Увидев, что на них обратили внимание, они вскочили и дружно поклонились со словами «Приветствуем, хозяин, что желаете!» хозяин желает помыться, пробормотал еще не совсем пришедший в себя мидрат он и не подозревал что будет сегодня принимать ванну не один впрочем мага это нисколько не расстроило. он уже не жалел потраченных денег. ваха был прав надежнее убежище трудно было найти.